В одни веселья и желаний я был от балов без ума. Вернее, нет места для признаний и для вручения письма. О вы, почтенные супруги, вам предложу свои услуги. Прошу мою заметить речь, я вас хочу предостеречь. Вы также, маменьки, построже за дочерми смотрите вслед. Держите прямо свой лорнет, не то... Не то избави Боже. Я это потому пишу, что уж давно я не грешу. Увы, на разные забавы я много жизни погубил. Но если б не страдали нравы, Я балы б до сих пор любил. Люблю я бешеную младость И тесноту, и блеск, и радость, И дам обдуманный наряд. Люблю их ножки — Только вряд найдете вы в России целый Три пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог две ножки, Грустный, охладелый, я все их помню, И во сне они тревожат сердце мне. Когда ж где, в какой пустыне Безумец их забудешь ты? Ах, ножки-ножки, где вы ныне, где мнете вешние цветы? Взлелеены в восточной неге, на северном печальном снеге вы не оставили следов, любили мягких вы ковров роскошное прикосновений. Давно для вас я забывал и жажду славы, и похвал, и край отцов, и заточенья. Исчезло счастье юных лет, Как на лугах ваш легкий след. Дианы грудь, ланиты, флоры Прелестны, милые друзья. Однако ножка терпсихоры Прелестней чем-то для меня. Она, пророчествуя взгляду, Неоцененную награду влечет Условную красой, желаний Своевольный рой люблю ее мой друг Эльвина под длинной скатертью столов весной на мураве лугов зимой на чугуне камина на зеркальном паркете зал у моря на граните скал Я помню море пред грозою Как я завидовал волнам бегущим бурной чередою, С любовью лечь к ее ногам, Как я желал тогда с волнами Коснуться милых ног устами. Нет, никогда средь пылких дней Кипящей младости моей Я не желал с таким мучением Лобзать уста младых армит Или розы пламенных ланит Или перси, полные томлением. Нет, никогда порыв страстей Так не терзал души моей. Мне памятно другое время. В заветных иногда мечтах Держу я счастливое стремя И ножку чувствую в руках. Опять кипит воображение, Опять ее прикосновение Зажгло в увядшем сердце кровь, Опять тоска, опять любовь. Но полно прославлять надменных Болтливой Лируй своей. Они не стоят ни страстей, ни песенами вдохновенных. Слова и взор волшебниц сих обманчивы, как ножки их.